Подзаголовок 2.7. Наглый обман. Не надо смешивать смелость с наглостью и грубостью. Нет ничего более нисходного и по своему источнику, и по результату. Жан-Жак Руссо. Обманщики не всегда заботятся о маскировке своего обмана. Бывает и так, что почувствовав свою безнаказанность, они нагло и открыто нарушают свои обещания и принципы. Но если ситуация имеет сценарий «вор у вора дубинку украл», а нагло обманутый человек тоже не вызывает никакой симпатии, то его наказание со стороны другого проходимца может не слишком осуждаться. Вспомним, как Остап Бендер провел архивариуса и ростовщика-старика Коробейникова в книге «Двенадцать стульев». Получив квитанции на драгоценные стулья мадам Петуховой, он просто отправился в Освояси, не опускаясь до каких-либо разъяснений по поводу отсутствия оплаты. Тогда архивариус очень тихо спросил «А деньги?» «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?» «Да как же! За мебель, за ордера!» «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу! Клянусь честью покойного батюшки! Рад душой, но нету! Забыл взять с текущего счета!» Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Иногда ложь аферистов приобретает такие размеры и реализуется с такой наглостью, что диву даешься, как у человека хватает смелости так откровенно врать. В прошлом веке один фашист сказал: Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Но за несколько столетий до этого подобную мысль высказал религиозный реформатор Мартин Лютер: Ложь подобна снежному кому. Чем дольше его катить, тем больше он становится. Подразумевая, что чем дольше повторяешь ложь, тем убедительнее она для людей. Для иллюстрации данного тезиса можно привести выдержку из газеты «Мошенники» номер 2 за 1996 год. Некто Евгений Суржицкий, заслуженный артист Эстонии, стал разъезжать по нашим городам и весям, предлагая охотчим до мужнского балета провинциалам кастроли. При себе он имел визитную карточку, где значились его имя и звание, а также программку с телефоном, как выяснилось позже, Полковской обсерватории. Программа, надо сказать, была выдающейся. Балет Наполеон на музыку Свиридова в постановке Маи Плесецкой. Балет Калигула на музыку Шнитки. Балет Лалита на музыку Губайдулиной. В общем, все, о чем только может мечтать самый изысканный интеллектуал. А на сладенькое было обещано, что за дополнительную плату возможна демонстрация программы превратности оргазма с участием Бориса Моисеева. А когда слегка обалдевшие васюковцы разевали рот, им обещали после концерта Дешевую распродажу продукции парфюмерной фирмы «Ланком», которая якобы спонсировала эти мероприятия. Заканчивалось все тривиально. Антрепренер получал миллионы рублей предоплаты и исчезал. Таким образом были обработаны Пермь, Екатеринбург, Новосибирск и другие города России. В Мурманске жулика едва не изловили, а в Запорожье умудрились заснять на видео и показать по украинскому ТВ с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Рекомендация 17. Мы привыкли к тому, что ложь прячется от дневного света, а обман пытается маскироваться под правду. Как правило, мошенники и аферисты прекрасно отдают себе отчет по моральности своих темных делишек, и именно на смущении и колебаниях души их и можно поймать. Но бывают и супер лжицы. Они врут столь нагло и бойко, что сами начинают верить своим сказкам. Такие люди опаснее всего, ибо перед ними оказывается бессильным даже детектор лжи. Если они повстречаются на вашем жизненном пути, Постарайтесь сохранить трезвый рассудок и не попасть под их обаяние.